Закон смены ритма в духовных восприятиях. 3 февраля 39-го Все, что вы пишете о своем самочувствии, не должно вас пугать. Ведь закон смены ритма незыблем во всем космосе. Потому и в человеке, его отражении, эти смены неизбежны. Приливы и отливы сердечного напряжения являются непременным условием правильного нарастания сил. Если бы наше устремление шло лишь усиливаясь в своем напряжении, то жизнь наша была бы скоротечна. Организм наш нуждается в особом времени для закрепления новых накоплений, и тогда происходит как бы некоторый отлив энергии. Но это не значит, что внутренняя работа прекратилась. Она просто перешла на другой план, И такое сознание наше сживается с новыми поступлениями, а нервные центры не могут приспособиться, потому временно человек как бы не находит выражения своего сознания. В такое время нужно очень бережно отнестись к себе и не перегружаться заботами. Святая Тереза, испанка, моя любимая подвижница, также испытывала эти отливы сердечного устремления и вначале очень печаловалась ими. Она называла их периодами духовной засухи. В своем жизнеописании, которое совершенно замечательно, она описывает эти состояния, продолжавшиеся два-три года. В это время она почти переставала и видеть, и слышать, но такая духовная засуха была необходима для сохранения ее здоровья. В данном случае имеется в виду проявление ясновидения и яснослышания. Она должна была завершить свою миссию. Всем советую читать жизнеописания святой Терезы, Екатерины Сиенской и святой Гертруды. И многие положения в книгах учения станут яснее. Итак, Пугающее вас спокойствие, вероятно, имеет некоторое соответствие с духовной засухой в описании святой Терезы. Поэтому не огорчайтесь и будьте готовы к новому очередному приливу духовных поступлений.